Иной раз желал бы встретить в невесте не продажную любовь, а нравственную поддержку здорового чувства, в котором так нуждался, но находил только одну холодную готовность к исполнению пожеланий государя. Другой образ стоял тогда между нею и царственным женихом. Стоял постоянно, незримо, заставляя отворачиваться от сердечного призыва и отдаваться бездушно правам жениха. Страшный удар, оторвавший от нее блестящую будущность, оторвал вместе с тем и другой, милый образ, оставив пустоту, в которой свободно стала бродить семейная закваска эгоизма. Защищала Наталья Борисовна мужа, да бесполезно, Изредка только удавалось ей перенести брань и ругань с мужа на себя, и тогда она была довольна. Наконец, эти ссоры приняли такие размеры, что заведовавший караульной командой вынужден был отписать о них высшему начальству, откуда и последовал высочайший указ. Сказать Долгоруковым, чтобы они впредь от таких ссор и непристойных слов воздержались, и жили смирно, под опасением наижесточайшего содержания. Прошло 7 лет. В довольно просторной комнате бревенчатой избы, как видно недавно срубленной, живет несчастное семейство долгоруковых в Березове. Изба, как и все простые русские избы, с тем же крылечком, с колонцами и с навесом, с обширными синями, с горницей, в которой большая русская печь занимает чуть ли не треть всего пространства. В светлице брусевые чистые стены, лавки кругом, в переднем углу простой некрашенный стол перед образами в поставце, полки у печи с незатейливой посудой. Нет никаких вычурных украшений — Да и не сумели бы и срубить простым топором березовские плотники. Имеются, однако же, и украшения, которых не встретить нигде. Предмет постоянной любознательности высшего березовского общества и утешения самих хозяев. На стене, рядом, висели три топорные рамки с двумя патентами и манифестом. Оба патента... Один о назначении Ивана Алексеевича Гоф-Юнкером, другой о назначении обер камергером за подписью покойного друга императора Петра II, а манифест с раскрашенным бордюром о кончине Петра и о воцарении императрицы Анны Ивановны. В поставце под защитой образов хранится драгоценная книга описанная церковнославянским уставом о коронации Петра II в похвалу его императорского величества, а в книге не менее драгоценная картина, изображающая персоной императора Петра, сидящего на престоле, и России, стоящей перед престолом на коленях в образе девы в русском одеянии. Оставались еще и припрятанными и утаянными от фискального погрома и многие другие ценные вещи. Но не дорожили ими хозяева, без сожаления назначая их на подарки разным березовским властьимущим лицам. С патентами же и с книгой хозяева не разлучались при жизни своей. Они были единственным утешением в нескончаемо долго тянувшиеся годы. Семья Долгоруковых все в том же составе. Иван Алексеевич с женой Натальей Борисной, братья Николай, Алексей и Александр, сестры Екатерина, разрушенная невеста, Елена и Анна. Не умершего года три назад от горячки самого старика Алексея Григорьевича. Да прибавился сынок князя Ивана, Семилетний Михаил